Природа пространственного огня. 31 августа 1936 года. Теперь параграф третий из беспредельности. Человечество даже не представляет себе явление угасимости. Но вы знаете, что всякое угашение вспышки огней зажигает надземные факелы. Здесь имеется в виду каждое зажигание огня, каждое извлечение огня из пространства. Когда мы зажигаем, скажем, свечу, мы тем самым вызываем к земному проявлению огонь, скрытый в пространстве. Угашение такого огня вновь возвращает его в пространство, но уже в преображенном состоянии. И состояние это будет напитано теми флюидами, которые сопровождали его возжжение и процесс горения. Из этого ясно, что огонь, вызванный из пространства, С благим намерением и для благой цели будет нести в себе благие флюиды, и после своего угашения вожжет надземные факелы совершенно иного значения, нежели огни, послужившие злобному поджогу и разрушению. Вот почему, вызывая огонь из пространства, следовало бы сопровождать эти действия благими предпосылками и напутствиями. Также угашение Смерть земных огней или жизненных огней в человеческом теле выжигает тем ярче огни его тонкого существа.